Он сказал, «Зачем комбата покрываете? Вы что, с ума сошли? Знаете, чем это вам грозит?» Я продолжал упорно стоять на своем. Мол, не комбата покрываю, а я сам во всем виноват. Тогда меня вызвали к начальнику штаба полка. Поехал к нему. Начальник штаба полка в упор спросил меня, «Что, командира выручаешь?» И я честно во всем признался. Рассказал обо всем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 Я видел Ленинград во время блокады. Трамваи застыли, дома покрыты снегом с наледью, стены все в подтеках. В городе не работали канализации и водопровод. Всюду огромные сугробы. Между ними маленькие тропинки. По ним медленно, инстинктивно экономя движение, ходят люди. Все согнуты, сгорблены, многие от голода шатаются.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 Когда дверь открылась, я с трудом ее узнал. Так она изменилась. Высохшая с огромными печальными глазами, озявшими руками, она с трудом признала меня. У меня в сумке осталось немного сухого гороха и грамм пятьдесят табака. Все это я отдал бабушке Леле. — Ой, горох! — сказала она чуть слышно. — Я его долго буду есть. Бабушка рассказала, что троюродного брата Бориса, того, который смеялся надо мною, доказывая, что войны не может быть, убили под Ленинградом, что дядя мой умер от голода, а тетка успела эвакуироваться. Спустя месяц бабушка умерла. Сложно и трудно было. Тем не менее, к Новому году на дивизионном командном пункте мы дали концерт самодеятельности. Не очень веселый концерт.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 и как-то странно покачнулся, упал и умер. Все остро ощущали отсутствие табака. Курильщики просто сходили с ума, и все мучительно думали, где достать хотя бы одну самокрутку. Жалели о том, как нерасчетливо курили в мирное время. И я вспомнил, как до войны наши ребята курили около столовой, сидя на двух скамеечках. Перед нами стояла врытая в землю бочка с водой, в которую все кидали окурки, толстые бычки недокуренных самокруток. Кто-то из разведчиков предложил. А что, если старую бочку отрыть, отогреть? Вода из нее вся уйдет, а табак, подсушив, можно будет использовать. Идея всем понравилась. Мы пришли на то место, где раньше курили, сразу нашли бочку, доверху наполненную льдом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 на концертах самодеятельности. Самым большим успехом я пользовался у Путинцева, вестового нашего командира батареи. Путинцеву было за пятьдесят. Он занимался хозяйством. Носил обед, прибирал в землянках комсостава, топил печки, починял, если что сломается. Странный был этот дед, как мы его прозвали. Нам, двадцатилетним, он казался стариком. Я спел ему как-то песню, которая начиналось словами Ты ходишь пьяная, полураздетая, по темным улицам Махачкала. Путинцев в этом месте радостно вскрикнул, засмеялся, а потом сказал: Ну надо же! Сержант Никулин придумает. Махачкала. Такого и города-то нет. Комбатом у нас был старший лейтенант Василий Хинин, хороший, справедливый командир. Мы с ним часто говорили о книгах, фильмах. Летом 1943 года.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 Голова у него перевязана. Тут входит обер-лейтенант и спрашивает. — Ну, как вы себя чувствуете? Ты меня помнишь? — Нет, — отвечает Усов. Тогда обер-лейтенант на ломаном русском языке начал рассказывать, что с Усовым он встречался в Германии. Усов приезжал на международный матч и судил игру. Немец тоже был футбольным судьей. Усов вспомнил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 А он приказывает не стрелять, не стрелять, но все-таки ранило меня в плечо, когда я уже прыгал в наши траншеи. Прошло время, Усов поправился, наши перешли в наступление. В одном из прорывов и он принял участие, и довелось ему увидеть ту самую немецкую землянку, которая его уговаривали остаться. Дверь землянки оказалась сорванной, на пороге лежал мертвый немец, а со стены на Усова смотрел Софиши. Улыбающийся футболист с мячом в руках.